Часть третья. Пастух. Подмосковье. Июль 2023 года. р а д и Сергеевич слыл всю свою жизнь перфекционистом. Перед уходом на заслуженный отдых он определил для себя перечень задач, которые ему было необходимо выполнить до 84,5 лет, и любовно перенес их на старательно разлинованный лист бумаги. Почему была определена именно эта дата окончания намеченных дел, никто не знал. Кажется, что Ирадий Сергеевич вряд ли мог внести ясность в сакральный смысл некруглых цифр, однако этот срок был указан в графе исполнения под жирной чертой и подчеркнут цветным фломастером в самом низу листа. Число предстоящих к выполнению задач, призванных заполнить свободное время новоявленного пенсионера, также не отличалось округлостью. Их было ровно семнадцать, без половины. Надо сказать, что количественные обязательства долгое время не давали ему покоя и подвергались корректировке как в сторону увеличения, так и незначительного уменьшения. В результате он остановился на этой цифре. полагая, что она вполне реальна для исполнения и не вызовет психологического дискомфорта, так как большое количество содержало риски, что некоторая часть из задуманного может оказаться невыполненным. Поручения, заданные самому себе на предстоящие четверть века без полугода, размещались на бумаге строго по ранжиру. Более весомые и значимые для саморазвития находились в самом верху, Менее важные занимали подвал таблицы. Таким образом, Радий Сергеевич подсознательно страховал себя от возможных неудач на пути к осуществлению намеченного. У кого хватит ума укорить его в том, что м а л ю с е н ь к о е д е л ь ц е не т р е б у ю щ е е особых навыков и временных затрат, о с т а л о с ь незавершенным? Зато... Подобно резервному полку в засаде, на тыльной стороне листа было зафиксировано еще четыре задачи, при выполнении которых планка самооценки могла бы занять самую высокую позицию, возможно и ту, где уже отсутствует шкала измерения его грандиозных планов. Радий Сергеевич Прима служил в управе одного из районов столицы и был с почетом отправлен на отдых с должности руководителя ревизионного отдела. Сотрудники с облегчением вздохнули, узнав о добровольной отставке начальника, тщательно маскируя радость расставания и умело изображая сожаление, огорчение и печаль. Все то, что принято в этом случае выражать. Он не обольщался и с присущей ему старательностью подыгрывал своим молодым коллегам, ибо знал, что делают они это не из-за нелюбви к нему, А по традиции, так как принято провожать всех, кто вырвался на свободу из каждодневной рутины трудовой повинности чиновника, государевой службы. Ради Сергеевич мог бы еще потрудиться на муниципальной Ниве, благо возраст и устав позволяли ему это сделать. Но порог перехода к новому качеству в 62 года был определенным заблаговременно и отмене не подлежал. приму ждали отложенные до лучших времен с о в е р ш е н и я проекты которые можно было реализовать не отвлекаясь на гражданскую службу руководство оценило ради я сергеевича и было обескуражено его настойчивым желанием покинуть стены управы в минимальные сроки отведенные законом сослуживцы тихо радовались тому что отныне никто не будет мешать им зависать в социальных сетях и курилках обсуждая все что угодно только не способы решения задач текущего трудового дня. Супруга восприняла известие без особого энтузиазма, но и печалиться по этому факту у нее не было повода. Зимние дни они коротали в московской квартире, читая книги и выбираясь на прогулки по заснеженным сокольникам. А по весне супруг уезжал на весь сезон под Одинцово, где у них была дача рядом с Дубковским лесом, построенная два десятка лет назад. Клара Витольдовна с радостью провожала мужа на фазенду, навещая его два-три раза за лето, возвращаясь в Москву с букетом флоксов или корзиной из с пелых груш, заботливо выращенных хозяином, согласно перечне его запланированных дел, который постепенно обрастал разного рода значками и пометками, понятными только самому автору манускрипта. Восторг жены по поводу великого весеннего переселения супруга был понятен и оправдан. Все свое рвение по службе, направленное на установление порядка и последовательности вещей и событий, п р я м о перенес на семейный быт, мягко внедряя целесообразную и выверенную установку на доминирование собственного понимания того, что называется «как все должно быть устроено». И хотя это явление отсутствовало в его стратегическом списке к исполнению, он начинал свое утро со странного на взгляд постороннего человека ритуала. Шторы на окнах, небрежно задернутые супругой на ночь, аккуратно расправлялись и приводились в идеальное симметрическое состояние. Видимо, этот процесс имел для Радия Сергеевича какое-то особое значение, схожее с релаксацией, Ибо он мог подолгу стоять и созерцать результаты внесенных изменений в общую картину ночных г о р д и н Далее ревизии подвергались плечики для одежды в шкафах Их размещение должно быть осуществлено справа налево А вещи на них обязаны висеть пуговицами к створке двери Если гардероб для одежды в спальной комнате почти не претерпевал перемен То платяной шкаф в прихожей подвергался тщательной ревизии Нет, Прима не укорял домашних за нарушение гармонии и не упрекал за висящие не вдоль, а поперек полотенца в ванной. Он просто поправлял вещи, стремясь к порядку во всем. Первый не выдержала дочь и съехала на съемную квартиру, иногда ненадолго заезжая, чтобы проведать родителей и завести вкусности. Супруга смирилась с вновь открывшимися для нее свойствами характера мужа и во избежание размолвки положила в саквояж от бывающему на дачу супругу вместе с продуктами на первые дни записку с перечислением странностей ради Сергеевича и риторическим вопросом следующего содержания. «Ответь мне, пожалуйста, почему мой плащ должен висеть непременно на втором крючке вешалки в прихожей?» За обдумыванием ответа любезной супруги Орлов и застал хозяина. Когда постучал в калитку, увидел Приму, сидящим на летней веранде. Поправив очки и всмотревшись в неожиданного гостя, тот отложил ультиматум жены в сторону и поспешил навстречу. «Ба, какие люди! Я уже успел позабыть, как ты выглядишь! Проходи, проходи, какими ветрами в наши пенаты!» Они тепло обнялись и прошли к крыльцу. Орлов огляделся. Безупречные клумбы с темно-вишневыми пионами чередовались нарядными стрелами гладиолусов. Безупречный газон радовал глаз зеленой, коротко подстриженной травой. Желтых цветов одуванчика, памятных ему самого детства, когда они по приглашению хозяев приезжали на дачу погостить, не было и в помине. Сразу видна легкая рука Радия Сергеевича. Орлов искренне восхитился благостной картиной, созданной заботой и упорством радушного соседа. Их московские двушки размещались на одной лестничной площадке, и все заботы по присмотру за квартирой после его отъезда за границу легли на плечи этих славных людей. Пока Прима хлопотал по организации стола, Андрей обошел дом вокруг. Участок, когда-то заросший акацией бузиной с одинокой яблоней-дикушкой в дальнем углу сада, неузнаваемо преобразился. Вместо густой травы, где можно было спрятаться целой ватага пацанов с дачной улочки, выросло два ряда молодых плодовых деревьев, аккуратно побеленных и обрезанных. На некоторых из них уже висели зеленые яблочки. а чуть поудаль, у края забора, протянулись шпалеры с подвязанной малиной и г р о з д я м и крупных влажных ягод в изумрудной листве. По центру широкой тропы на высоком пне в о с с е д а л а огромная сова. Он подошел поближе и улыбнулся. Вырезанное из дерева чудо и впрямь можно было принять за мудрую птицу, если бы не ее гигантские размеры. Каждая деталь была тщательно прорезана с соблюдением пропорций и размеров так, что, казалось, расправит крылья, сложенные за спиной. Эта дивная птица и взлетит над садом, ухая и пугая, в вечернее небо. «Всю зиму вырезал!» — р а д и Сергеевич присел рядом, неслышно подойдя сзади. «Чай вскипел. Идем ужинать!» «Я не знал, что вы такой талант скрываете!» Орлов не отличался усидчивостью и был немало удивлен терпеливостью создателя в обработке мелких деталей, делающих застывшее пернатое живой и объемной. «Нет», — с грустью в голосе ответил Прима. «Я надеялся, что выйдет лучше, во всяком случае чувствовал в себе силы на б о л ь ш е е Видно, это моя планка, но рад, что попробовал, пора приступать к новым задумкам». — Что вас не устроило? Как по мне, так это шедевр. За рубежом вам бы за такую работу немалую сумму отвалили в евро. Там ручной труд на вес золота. н а Ради Сергеевич улыбнулся, приглашая к столу. — Не в этом дело. Эта птица мне больше не снится по ночам. Не будоражит. Высловно Данила Мастер с каменным цветком. Пузатый самовар на тлеющих березовых углях был украшением предстоящего ужина. Свежая зелень, салат из огурцов со сметаной и тушеная в казанке утка издавали умопомрачительный запах, приглашая к трапезе в честь желанного гостя. «Ах да!» — хозяин всплеснул руками и, поспешно встав из-за стола, ушел в дом, откуда тут же вернулся, захватив с собой запотевший графин с хреновухой. Он наполнил стопки и со словами «За встречу!» они выпили. «Ого!» — на глазах Орлова выступили слезы. Он отдышался, зачем-то посмотрел сквозь пустой стакан а заходящее солнце, откладывая на тарелку пахнущей свежестью и летом душистый салат. «Почему сова?» — проживав и переведя дух, — поинтересовался Андрей. «Не понял!» Ради Сергеевич приподнял крышку закопчённой утятницы и подложил гостю кусок томлёного мяса. — Почему именно сова, а не журавль, не орёл или какая-нибудь ц а р е в н а л я г у ш к а А, ты про мою поделку! — сообразил Прима, разливая настойку по стаканам. — Да всё очень просто. Сосед липовый чурбак привёз, а для размаха крыльев орла Или ног ц а п л е мне целое дерево надо? Да и лягушке стрела требуется. Они весело рассмеялись. Прагматичный вы, р а д и Сергеевич, а я ведь полагал, что это памятник себе не рукотворный, а лицетворяющий мудрость и знания, так сказать. Видишь ли, в моем возрасте пора быть мудрым, но это не так, с какой-то грустью в голосе пояснил хозяин дачи. «Почему? Что это в о так о себе самокритично? Я, например, считаю иначе», — не согласился Орлов. «Мудрость сама по себе ничто. Она становится таковой, когда ее кто-то готов у тебя перенять. Когда она помогает упредить от ошибки или предосхитить в успех. Внуков у меня нет, так что и передавать свою мудрость некому». — Лежит она где-нибудь под верстаком на нижней полке, поскольку никто в ней не нуждается. — Вон, даже дочь съехала, говорит, буду жить своим умом. — Может, оно и правильно. Андрей помолчал немного. — Знаете, р а д и Сергеевич, зря вы расстраиваетесь. Ваша мудрость, как и все другие замечательные качества, не на пыльной полке. Они во мне, в вашей дочери, в тех, кто вас окружает. Не думаю, что мудрость можно передать как бумажный свиток. Скорее, она вокруг вас. В личном примере для подражания, в теплоте и заботе о близких, в умении радоваться жизни. Для меня, к примеру, не важен возраст или пол, если кто-то стал первым из тех, к кому я решил обратиться. Значит, этот человек обладает знаниями, в которых у меня есть потребность. Кстати, а что вы расшифровывали так увлеченно, когда я к вам постучался? Прима потянулся к полочке над столом и протянул Андрею записку с жены с просьбой растолковать его странные привычки. Орлов бегло прочел чужое послание и ничего не понял. Попытался перечитать и вдруг безудержно захохотал. — Простите, р а д и Сергеевич, я не хотел, — извинился он за бестактность. — Ну и как? Сможете разъяснить? — Я пытаюсь, но у меня плохо получается. — Я и сам не знаю. Наверное, привычка. — Допустим, что с первым крючком на вешалке все понятно. Здесь сказывается ваша доминанта — привычка лидировать. А супруга соглашается или сопротивляется? — Не знаю. Мне кажется, что ей все равно. Она просто не понимает, почему я требую от нее не вешать одежду на первый крючок. — А вы понимаете? — Орлов насторожился. нет Растерянно ответил Прима. «В таком случае, почему бы вам не аннулировать этот крючок, как символ разногласий?» Собеседник помолчал и неуверенно пояснил. «В этом случае второй по счету крючок на полке станет первым». Теперь они замолчали оба. Минуту спустя Орлов, дипломированный специалист в области природы стресса, неожиданно переходя на «ты», предложил. «Наливай, ради Сергеевич!» Они выпили по третьей стопке, не прикоснувшись к з а к у с к и Андрею стало так хорошо и уютно, как не было давно. Он выудил пальцем из стакана кружочек хрена и с хрустом разжевал. Потом обнял приму за плечи и поцеловал в макушку с редкими седыми волосами. «Знаешь что, дорогой мой человек?» Выкиньте к херам а т у вешалку и купите стойку. Там все крючки первые.